Глава 44. Наступать назад. Кот! Сафи заговорила первой и пристально смерила меня взглядом. Как и обещала, я договорилась насчет твоего мира. Операция по его отсечению уже начата. Выходцы из него будут освобождены и отправлены назад. И тебе нужно будет постараться вернуться туда в течение семи дней, пока это еще возможно. Спасибо! я чуть не подавился всеми заготовленными вопросами. Все же такого сильного хода со стороны Сафи я не ожидал. Тем более, так быстро. Что-то уж слишком сильно я привык иметь дела не с самыми честными людьми, так что подобное поведение немного выбивает из колеи. «И отсюда нам тоже надо убираться», — Сафи продолжила говорить, сама при этом приподнимаясь над землей и направляясь в сторону выхода. «Специалисты Торговой Федерации будут тут в ближайшее время, И для нас обоих будет лучше, если нас не увидят вместе». «Хорошо». Я плавно взлетел вслед за Сафи, под ее ехидную усмешку. Похоже, девушка вспомнила, как я прыгал телепортами раньше, и оценила появление новой способности. «Кстати, может быть, ответишь на пару вопросов, пока ты открываешь портал, ведущий нас обратно?» «Можно, все равно нам надо еще 10 минут подождать и сделать это на удалении от склада». Я отметил про себя, что у портала Сафи, судя по всему, есть откат, а потом перешел к вопросам, раз уж мне разрешили это делать. «Что за маска появляется у тебя на лице?» Вряд ли Сафи ответит, но раз уж наш разговор начался столь благосклонно, почему бы не попробовать? «Дальше?» Меня тут же отбрили. «Тем более, что тебе никогда не добраться до подобного этапа развития». «Ха, со мной отказались говорить на эту тему». Но кое-что ценное я все же узнал. Вот что значит не побояться спросить. Хорошо, будем двигаться дальше. А что насчет этого робо-стража? Я думал, вы после поражения Атиса исследовали всю их планету. Ну, по крайней мере, военные это объекты точно. А тут нетронутое место и такой сюрприз. Сафи закатила глаза и показалось, что мне опять скажут «не лезь, не в свое дело». Но девушка в итоге все-таки заговорила. Атис был повержен хаосом. Мы не хотели занести эту заразу себе. Когда сюда прихожу одна я, это не страшно. Но стоит отправить полноценную экспедицию, и их тут же выследят и уничтожат вестники. Или кто похуже. Чем сильнее будет отряд, тем большую силу сможет выставить хаос. Одно время были обсуждения, не стоит ли открыть Атис для одиночек. Но тогда так и не смогли предложить решение, которое бы гарантировало, что через них вра... Не проникнет никто из зараженных. Так что не было тут никаких исследований, да и кто бы мог поверить, что хаоситы хоть кого-то пощадят, ну или не найдут. Что ж, теперь большие боссы СРА, уверен, задумаются над этим вопросом, и для меня это в какой-то мере даже хорошо. Чем больше у них своих проблем, тем меньше поводов обращать на меня внимание. А теперь можно разобраться с еще одной странностью. «Сафи!» Я позвал девушку, погрузившуюся в свои мысли. «А что насчет оружия, что мы набрали?» «Я посмотрел его описание. Там сказано, что источником заряда является мастерство огня. Но как? Если люди с и использовали технику, при чем тут способности?» «Мне на самом деле интересно. Если получится сейчас во всем разобраться, возможно, я смогу справиться и с созданием новых артефактов». «Мастерство огня? Дай мне винтовку». Сафи повелительно протянула ко мне руку, и пришлось поделиться с ней одним из девятнадцати собранных мной стволов. Быстро пробежавшись взглядом по устройству и щелкнув по паре выступов, она направила ствол вверх и выпустила из него серию огненных вспышек, пропавших в серой мгле облаков Атиса. «Ну, здесь все правильно. Огонь — это одна из самых эффективных и при этом простых в освоении стихий при борьбе с хаосом». Я тут же мысленно согласился с Сафи. Пламя, сжигающее серый туман, клубящийся вокруг моих врагов, подобное я уже не раз видел лично. Так вот, аттесты использовали его, но не так, как мы. То, что ты видишь в описании, это всего лишь адаптация реального механизма под твою привычную систему мира. На самом деле, тут нет никаких стихийных элементов, только источники энергии и разгона. С этими словами Сафия разломала винтовку на части. Вот же варварство. И принялась показывать мне его содержимое. Атениевый энергоблок. Девушка ткнула пальцем в наборный прямоугольник из металла, похожего на сталь. Его вываривают и заряжают в концентрированном растворе из духовных ядер. А вот и синтетический красный кристалл, он разгоняет заряд. Мой взгляд тут же зацепился за такую знакомую мне штуку. Из него же сделано мое копье. И того же робота-стража я таким же, только покрупнее, кристаллами и взорвал. «А его из чего делают?» Такой как будто бы совершенно неважный для меня вопрос. Но если Сафи сейчас выдаст мне этот секрет, как же я смогу развернуться? Интересно? Девушка, впрочем, сразу все поняла, но, к счастью, не придала этому особого значения. Тут, впрочем, секрета нет. Атисцы каким-то образом перерабатывали твари хаоса для их создания. Но после их исчезновения никому больше повторить этот процесс не удалось. Приходится использовать старые запасы. «Их хватит болтать, сейчас открою нам портал туда, откуда я тебя забрала». «Хорошо, а я уже там отведу тебя на нашу базу». Я следил за тем, как Сафи снова разрезает пространство, а сам никак не мог избавиться от мысли о красных кристаллах. Жители Ра не смогли наладить их производство. Но, может быть, все это только потому, что у них не было стихии техномагии, которую лично я получил при убийстве стража» их природе эта стихия совсем не подходит, но для меня, как жителя Земли, где тоже есть техника, победившего настоящего воина Атиса, было сделано исключение. Лично мне кажется, что такое вполне возможно, и тогда как же мне хочется дождаться хоть пары свободных минут без столь опасного соседства, чтобы наконец-то суметь на практике со всем этим разобраться.